«О чем это вы там шепчетесь?» — нервно поинтересовалась мамуля. «Знаете, я уже всерьез начинаю волноваться. Не случилось ли чего?» Мы переглянулись, не зная, на что решиться. «Позволить ей волноваться, чтобы на всякий случай подготовить к худшему или успокоить, подвергая в будущем возможному потрясению?» Решились на компромиссный вариант. — Случиться уж наверняка ничего не случилось, — ответила я, отрываясь от чертополоха. — Если бы что-то случилось, тут бы уж летал вертолет. Санитарный. Гремит он отчаянно, поразевать мы его не могли, а вот заблудиться они с отцом могли запросто. Может, и ходят, ищут дорогу. Надеюсь, сообразят забраться на... «Триангуляционную вышку. Оттуда хорошо просматривается дорога к турбазе. Я сама когда-то именно оттуда ее высмотрела. Тоже заблудилась, и, как видишь, ничего со мной не случилось». Мои успокаивающие аргументы оставили мамулю забыть о печени и вскочить с матраса. «Боже, милостивый! Заблудились, наверняка заблудились». Могли в какое-нибудь ущелье провалиться. Твой отец специально что-нибудь этакое выкинет, уж я знаю, чтоб сосвет у меня жить. И как долго бедняге это не удается, — философски заметила Люцина. Неумолимо надвигалась темнота. Вот уже и шесть часов. Значит, Тереса с отцом провели наверху уже больше четырех часов. Беспокойство охватывало меня все сильнее. Но ведь могло быть и так, — успокаивала я себя. Отец и Тереса поднялись по каменным ступенькам, а ведь их более шестисот устали и пошли не на экскурсию, а на чашку чаю на турбазе. Потом, отдохнув, присоединились в какой-нибудь группе и пошли с ней по маршруту. Это могло занять еще часа полтора, хотя в разгар туристского сезона, проводники способны провернуть его и за двадцать пять минут. Но опять же, Тереса могла дать чаевые в размере доллара. Маршрут, соответственно, продлится. Потом они опять могли отправиться на турбазу, поели, отдохнули. И все равно в сумме набиралось не более трех с половиной часов. Четыре — это уж слишком. В полседьмого состояние здоровья мамули значительно ухудшилось. Она хваталась то за печень, то за сердце, то неудержимо рвалась с каменным ступенем, и мы с Люциной с трудом удерживали ее от стремления немедленно лично отправиться спасать сестру и мужа. Видя, что личного участия в спасательной экспедиции ей принять не позволят, Она раздирающим голосом требовала немедленно организовать спасательную экспедицию, а также охоту на хищных зверей. укнулся таки Люцинин-медведь. И многое другое еще требовало. И в тот момент, когда она, видя нашу инертность, собралась проклясть нас страшной клятвой, со ступеней спустился отец. Один. «А Тересы разве еще нет?» — спросил он с некоторым беспокойством. «Где Тереса?» — страшным голосом возопила мамуля, набрасываясь на него. Отец вроде бы немного смутился и огорчился. «А я думал, она уже спустилась, я встречу ее здесь. Дело в том, что мы потеряли друг друга с самого начала, и я нигде ее не мог найти. Не понимаю, куда она подевалась». А проводника у вас не было? Какого проводника? Такого, что все маршруты знает, все тропинки дороги? А, -а, -а был такой, конечно. Да он и сейчас со мной. Где? Как где? В кармане, гляди. О, нет. А, а, ведь помню, специально с собой взял. А, а, вот, в другом кармане. И отец с торжеством извлек из кармана с трудом запихнутый туда толстенький путеводитель по Клодскому воеводству и Столовым горам. апа мы спрашиваем не о путеводителе, а о живом проводнике, но таком человеке, который водит туристов по определенным маршрутам. Человек, а не книжка. че